Мост. Моста по мосту, за мостом. Всякий раз, когда мне приходится объяснять гостям, как к нам ехать, начинаются проблемы. Собственно, добраться на машине очень просто. Но когда речь заходит про мост, самый главный ориентир... «Доедешь до моста», — говорю я. «До какого моста?» — переспрашивает гость. «Да там один мост, за мостом, сразу направо». В результате приезжают гости на час позже, измученные поисками, и говорят... «Да ты же нам о мосте ничего не сказала!» Такие недоразумения, к счастью, быстро забываются, уже через пять минут никто и не вспомнит, что ехали в два раза дольше, чем могли бы. Но вот ударение – до моста или до моста? За мостом или за мостом? О мосте или о мосте? И здесь кто во что гораст. И не мудрено. Когда открываешь на этом слове любой словарь ударений, главное – не впадать в уныние. Разберемся, но не сразу. Потому что, честно сказать, вариантов многовато. В орфоэпическом словаре под редакцией Аванесова нам с вами предоставляют практически полную свободу действий. С моста и с моста, по мосту, по мосту и по мосту, о мосте и о мосте. Не знаю, как вас, меня такая свобода угнетает, хочется определенности. Тогда берем словарь более строгий, словарь ударений. Да. Сказать, что здесь все без вариантов никак нельзя, но все-таки полегче. Итак, если хотите действовать наверняка, ударяйте на последний слог. Мост. С моста. Под мостом. За мостом. На мосту. Ну вот о ком, о чем? О мосте. Как же я вам не говорила о мосте? Вы до моста доехали? Доехали. Под мостом проезжали? Проезжали. За мостом повернули? Повернули. И я же вам еще и не рассказывала о мосте. Нет, в следующий раз берите с собой карту, а заодно и словари.